О! Обида. Декабрь 2018. Остров Бали. Город Убуд. В Европе зима, а у меня лето. Байк и тысячи вариантов развлечений. Все максимально доступно. Молодые и не очень люди со всех уголков планеты собираются на этом острове по разным причинам и с невероятными личными историями. Кто-то заработал на биткоинах, и был преследуем какими-то силовиками. Кто-то уже в десятый раз по кругу постигал дизайн человека. Некоторые жили на острове, будучи фрилансерами, предпочитая жить в тепле круглый год. Объединившись по интересам, люди собирались в отдельные компании, поднимались в горы, ездили к океану, встречались в кафе, дружили семьями и даже рожали друг от друга детей, при этом никого ни к чему не обязывая. В общем, на острове царила своя особенная атмосфера, о которой я знала только понаслышке. Моя погруженность в блог была стопроцентной. Я вела эфиры, писала посты, консультировала по телефону, отвечала в директе. Я погрузилась в мир онлайн-общения с головой, а заодно душой, сознанием и чем угодно еще. В своем микромире Я нашла для себя все, чего не могла сыскать в нашей реальности. Я стала нужной, интересной, полезной и важной для кого-то еще, кроме людей из прошлого, которых я оставила. Мой мозг не переставал работать ни днем, ни ночью. Я сильно похудела. Я почти не двигалась. Мое тело оставалось неподвижным, а мозг путешествовал по всему миру, анализируя изучая чужие истории и накладывая их на свои. Каждый раз, когда я беседовала с женщинами или читала комментарии под постами, я натыкалась на одни и те же человеческие эмоции. Пока, в конце концов, они не выстроились в четыре основные разрушающие жизнь миллионов людей деструктивные настройки мозга. Я пришла к выводу, что сколько ни дай человеку земных благ, будь то здоровые дети, муж, владелец заводов, газет и пароходов, длины ноги, здоровье, мир во всем мире, он все равно будет недоволен. Имея здоровых детей, женщины привязываются к ним этой посуде. К богатому мужу пристают, обвиняя его в недостатке внимания. Бедного же шпиняют за недостаточно пышный букет а на фоне редких от природы волос они не замечают своих умопомрачительных длинных ног. И это претензии только в начале жизни. Я молчу про стенание, когда здоровье уже посыпалось, муж сбежал, а дети без конца просят взаймы. Поэтому прежде чем заложить в сознание человека что-то похожее на идею самореализации, Нужно было чистить его вот от этого всего. Пожалуй, сейчас я бы обиделась только на одного человека и в одном случае — на себя. За то, что не спохватилась вовремя и не стала меняться. Однако я и спохватилась, и меняться тоже стала, и не прекращаю по сей день. Обида является одной из самых разрушающих человека — и тормозящих его развитие эмоций. С рождения в человеке предусмотрены такие жизненно необходимые настройки, как любопытство, воображение, фантазия. Но, проживая со взрослыми до совершеннолетия, дети перенимают от них все без разбора. И умение ходить, и есть приборами, чистить зубы, но не только. Они неизбежно хватают от родителей их привычку, за всех все знать и знать, как должно быть. Эти постоянные претензии к своим родителям, к начальству, к погоде, к президенту. В семье их недолюбили, на работе не ценят. Зима слишком длинная, а выборы фальсифицированы. Обида — это всегда знание, каким должен быть мир. Она зарождается со словами «я бы так не поступил». Этот внутренний диалог бесконечен и не имеет никакого смысла. Ты никогда не встанешь на чужое место и не поступишь за другого человека так, как бы ты хотел. Несмотря на очевидность этого простого факта, люди не перестают повторять мне одно и то же по кругу. «Я бы, если бы, то я бы». В обиде есть на что опереться зацепиться и никогда не сойти с этого круга. Это несправедливость, а ее всегда можно скинуть на кого-то или что-то, как и ответственность. Но стоит только посмотреть на конфликт с другой стороны, что сразу ситуация меняется. Если допустить, пока только допустить, что ты решаешь за себя в этой жизни все, что ты хозяин своих поступков, то и до понимания, что причина происходящего в тебе останется чуть-чуть. Вдруг это ты решил обидеться, а не кто-то вынашивал всю жизнь план, как побольнее тебя обидеть. Может быть, ты способен понять, нужно тебе чужое мнение или нет. Ведь если все это ты, то и не обижаться можешь тоже ты. Ты можешь проанализировать все случаи, когда кто то на тебя обиделся и вспомнить что ни разу ты сам не хотел никого обидеть может и другие живут так же поступая как считают нужным они каждый телефонный разговор приводил меня к одному и тому же выводу если убрать из рассказов претензий то говорить будет просто не о чем если человек перестанет знать за другого как поступать то окажется что нужно жить свою жизнь и брать ответственность за то, что общаешься или даже живешь с людьми, которые по факту тебе не нравятся. Итак, смысловые конструкции на глазах разрушались с треском. Я и сама, накладывая эти выводы на свою жизнь, не переставала себе повторять. А что, так можно было? Однажды ко мне обратилась молодая женщина, и я полчаса слушала, какая у нее тяжелая ситуация с мужем. Она совсем недавно стала придерживаться правильного образа жизни, пошла в спортзал и отказалась от всего, что было вредно для фигуры, в том числе и алкоголя. Все девушке нравилось, да вот беда. Любимый не разделял ее благих намерений и продолжал скатываться в пропасть бесовских соблазнов в виде рюмашки за ужином. Еще совсем недавно они вместе весело гоготали на кухне под винишко, вспоминая в сотый раз день знакомства. А сейчас молодая женщина страдала в собственном аду, неразделенных с мужем порывов. Дальше еще веселей. Парень, чтобы избежать лекций о пользе сельдерея и заверений, что он скоро умрет, стал выпивать в машине, прежде чем подняться к любимой жене в собственный дом. Снимал ли он так напряжение? Или была какая-то другая причина у этих двухсот граммов водки на стоянке, уже неважно? В этой истории не было запоев, похмелья или скандалов. Только ее жены в адрес мужа, что он ее обижает, что не такой, какого она хочет. Хотел ли муж обидеть супругу? Мог ли он планировать с утра, как вечером накатит возле дома, чтобы та разошлась опять и поплакала. Я ей предложила, оставив поток претензий, спросить себя, а почему он пьет в машине? Не почему пьет, а почему в машине, если у него есть кухня? Может, не хочет ее раздражать? Может, он бережет ее решение не пить? Что видит человек, придя домой, уставшим с работы? Любимую ли женщину или страдалицу с перекошенным от слез и гнева лицом? А какой в тебе смысл, если с тобой нерадостно жить? И сколько времени пройдет до того, как человек заметит, что домой идти противно? Когда наступит тот момент, когда повод плакать действительно появится? Надо сказать, что эта история закончилась хорошо. Девушка не стала, как многие, доказывать мне свою правоту, и весомость ее доводов. Она сделала правильные выводы, судя по тому, что муж вскоре перестал выпивать вообще, сам. Если бы я реагировала на всех, кто мне пишет гадости и оскорбления в директе, я бы давно заболела, захлебываясь каждый раз от желчи. За каждым обидным словом или несправедливым мнением о тебе стоит человек со своими внутренними проблемами, болью или дурным настроением. Есть ли смысл переживать за то, что к тебе лично не имеет никакого отношения? Да, я осуждаю осуждающих меня, но кто не без греха? Мой судья меня не торопит. Наши порой раздутые без никаких на то причин эго заставляют думать, что свекровь, начальник или подписчик, тратит свое время на вынашивание специального плана, как тебе испортить жизнь. Алло, человек, никто не живет ради тебя. Люди реализуют какую-то свою внутреннюю боль или эмоцию, и тебе решать, участвовать в этом или нет. Как в притче про старого самурая. Тебе дарят подарок, а ты его принимаешь или нет, оставляя дарителю. Тогда он остается со своим подарком. Там, где тебя оскорбляют, несчастны оба. Я не верю, что оскорбляя и унижая другого человека, можно получать удовольствие. Если муж тебе говорит, что ты толстая, и пора заканчивать тащить в себя все, что не приколочено, то это не совет близкого человека, и тем более не любовь. Что вы делаете, живя вместе? Почему мучаетесь? К чему идете? Может, встать, уйти и покончить с этим? Тогда два человека обретут свободу. Один не будет жить с тем, кто ему не нравится, а второй не будет с тем, кому не нравится он. Я не запутала тебя? На самом деле все просто. Человек сам привык все усложнять. С самого детства он живет с нелюбящими и нелюбимыми людьми. Сложно и невозможно любить того, кто на тебя орет и тобой манипулирует. И также нереально, любя причинять боль кому-либо. Передо мной так мало примеров семей, где старшее поколение безусловно любит свое потомство, свое продолжение, свои маленькие копии. Как внешне, так и в поведении наши дети повторяют нас. Сложно не огрызаться, когда тебя хотят переделать. Сложно не научиться обижаться, когда тебя не понимают и отказываются вспомнить, что они тоже когда-то были детьми. Ты заметила, что я говорю о наших детях и не говорю о наших родителях? Так вот, не сложно, а невозможно поменять то, что было у тебя в детстве. Это все в прошлом. Но есть хорошая новость. Можно поменять будущее изменившись в настоящем. Для этого стоит только принять один любопытный факт. Обид на самом деле не существует. Этого нет в базовой комплектации человека. Данную опцию он приобретает уже после рождения. Иисус нас призывает умолиться до дитя и за это сулит пребывание в царствии Небесном здесь, еще в этой жизни то есть вернуться к базовым настройкам – любопытству, воображению, способности удивляться, принятию всего в мире как данности и единственно возможной справедливости. Например, вот родители. Они такие, как есть. Если бы им в голову не пришло предъявлять тебе за то, что ты совсем не способен к языкам или не любишь физкультуру, например, то и у тебя не было бы мыслей, что родиться в семье профессоров было бы лучше, чем у скромных учителей. Предъявлять и обижаться мы учимся у тех же, у кого перенимаем и элементарные жизненные навыки. Меня, как и многих других детей вокруг, наказывали физически. Свою порцию воспитания я получала исправно. Не могу сейчас сказать точно, Какой механизм во мне не срабатывал или, наоборот, функционировал, но обижаться на родителей у меня не получалось. Злость, агрессия, желание сбежать или дать сдачи, что угодно, но только не «я бы так не поступила, я бы не била, не кричала» или «хочу другую маму или папу». Может, потому что нас родители тоже не хотели поменять, не проверяли уроки, Не диктовали, как одеваться или с кем общаться, что и когда есть и какую стрижку носить. Наверное, вот это интуитивное незнание у родителей, как воспитывать детей, освободило меня от кучи ненужных чужих программ и дало свободу выбора. И не стоит пытаться меня причесать под одну гребенку со всеми, ставя мне в укор, что я не закончила школу, не имею высшего образования и нет у меня какой-либо конкретной профессии, или, что еще хуже, обвинить в этом моих родителей. Это огромное счастье понимать, что жизнь твоя сложилась удивительным и уникальным образом, и все потому, что тебе чего-то не дали, а значит, ты не взял чужих схем и правил. Ключевое слово здесь «уникальный». Особенный, неповторимый, оригинальный, божественный и непостижимый. И за это я очень благодарна маме и папе. Однажды родители собирались в гости. Папа в то время хорошо закладывал заворотник и был весьма возбужден предстоящим суаре у таких же выпивок по выходным, как он. Мама заранее знала, чем это кончится, и была, мягко говоря, не в духе. Подхожу к ней и говорю. «Мам, за диктант у меня два-два». Я не знаю, какой сибирский гномик меня дернул за язык, может, мамин ангел-хранитель, но получила я по полной. Мама отдубасила меня от души и, сославшись на собачью жизнь, идти в гости отказалась. Всю накопившуюся агрессию и злость маман спустила на меня. Я, конечно, поплакала, было реально больно. Мама моя — женщина с тяжелой рукой. Но никаких обид. Формулировать свои ощущения, встроенные мысли, в детстве я не умела, но чувствовала, я здесь ни при чем. Эта ситуация не моя, она мамина. Мне сейчас не хочется представлять, что бы было с моей мамой, если бы она оставляла эту боль в себе. Передо мной сотни примеров добрых мам и хороших жен немало их сидит у меня на платном аккаунте с отметкой даром по диагнозу онкология или аутоиммунные заболевания сколько людей живет с невысказанными эмоциями подавленной яростью не решающихся признаться что их все не устраивает раздражает излит много очень много это какое то оружие массового уничтожения остаться в рамках приличия и нравиться всем, кроме себя. Сейчас моя мама уже давно на пенсии, у нее все в порядке со здоровьем, насколько это может быть, в семьдесят лет. Сегодня она спокойно может допустить мысль, что если папа сделает ей действительно больно, как было в молодости, то ей будет плевать на то, что о ней подумают люди и с кем ей придется доживать свои дни. У нее есть мы, и главное. У нее есть она сама. Она пережила операцию по удалению груди и больше не играет всерьез в игры обижулик, которые она так самозабвенно и успешно играла до диагноза. Друг мой, обида на родителей — это то, с чего стоит начать купировать эту несуществующую опухоль в твоем мозгу. Одна из заповедей Ветхого Завета гласит «Почитай» отца и мать своих. Следовать ей искренне возможно, только возведя свою жизнь до божественного дара, который ты получил через родителей. А это нереально, если твоя жизнь все еще война разума с душой. Душа кричит «не хочу», а мозг отвечает «надо». У меня есть для тебя еще одна история. Как-то я спросила свою аудиторию, кто на что обижается вообще приз я в шоке получила женщина у которой была обида на папу он умер и это было очень обидно но обиднее всего было даже не то что он посмел умереть а то что он не смог в виду своего отсутствия среди живых гулять с ее сыном а с детьми сестры при жизни гулял занавес итак все что нужно знать про обиды То, что это чувство приобретенное, а значит, от него можно избавиться. И второе, это то, что обиды тебя обессиливают, забирают твою драгоценную энергию, которая тебе так нужна. Стремление изменить ситуацию, а не отношение к ней, выматывает, не оставляя никаких шансов для хоть каких-то конструктивных идей. Чем старше мы становимся, тем четче мы видим их страшную жертву. Они сжирают нас изнутри, не давая душе развития, а телу элементарных сил. Поговори с любым человеком, кому поставили онкологический диагноз, и ты поймешь, о чем я говорю. Да, это непросто. И нет, это не быстро. Но игра в жизнь стоит свеч, и в нее стоит попробовать играть, а не быть по жизни статистом в чьей-то чужой постановке. Есть еще один нюанс с обидами. Тебя уже наверняка учили прощать, и, выписывая, например, свои обиды на листок, сжигая или съедая их, не суть. Не буду уходить в дебри эффективности подобных методов. Однако они идут вразрез с моими словами выше. У меня обид не существует. А если перечислять их по списку, они возникают. Что же получается? Обидевшийся сам человек снисходит до мнимого обидчика, прощая ему то, какой тот на свету родился. Не это Лечеславие, товарищи? Не наше ли эго принимает эстафету обид, уводя нас опять от свободы и справедливости всего на свете? По-моему, обмен шило на мыло. Все это опять переключает твое внимание от себя на внешнее. А куда внимание там рост? Выросших по осени цыплят, считай сама. Можно еще обидеться на саму себя. Это тоже займет твой скучающий от безделья мозг на долгие годы. За то, что не сказала когда-то «нет», не доучилась, не дала ребенку чего-нибудь этакого ценного, не удержала единственного нежного или не выросла до 180 сантиметров. Такое тоже, знаешь ли, бывает. Это называется чувство вины. Я до сих пор могу сказать дочке ужасные слова. Например, «Поедешь жить к папе». Я не хочу, чтобы она жила с отцом. Мне с ней хорошо. Тем более я не хочу ей сделать больно. Это моя боль. Это свою нелюбовь к себе. Я выплевываю в эти слова. А дочь тихо плачет, отвернувшись от меня. Казалось бы, здесь меня должно с головой накрыть чувство вины и раскаяния. Но нет. Я разбираю на атомы свои эмоции и нахожу ту рану, которая толкает меня делать больно самому дорогому человеку на свете. И только тогда я рассказываю дочери, что заставило меня произнести эти слова, не ожидая, что она меня поймет. И она понимает. Мой родной человек, которому досталось в матери, именно я.